Глава десятая. Аня. В бутике, в который привез меня Казим, со мной обращаются как с королевой. Для меня такое в новинку. Девушка-консультант помогает подобрать мне все, начиная от белья и заканчивая резинками для волос. Домой я возвращаюсь с тремя огромными пакетами и несколькими коробками обуви. Казим относится наверх, а я, освежившись в душе, принимаюсь разбирать покупки. Осматриваю все по новой и раскладываю по шкафчикам. Этот процесс так меня увлекает, что я начинаю что-то примерять и крутиться перед зеркалом. Мелько взглянув на свое отражение белье, которого бы в жизни не смогла себе купить, опускаю глаза на живот и пробую представить, как буду с ним выглядеть. Внезапно дверь в комнату открывается, а на пороге появляется Богдан. Его глаза пробегаются по моему телу и задерживаются на груди, которая с наступлением беременности стала на размер больше. Что-то неуловимое промелькает в его взгляде, а глаза становятся темными. «Богдан Олегович...» лепечу растерянно, не ожидая увидеть мужчину. Схватив первую попавшуюся тряпку, прикрываясь, чувствуя себя так, словно меня застали чем то постыдным. «Прежде чем входить, нужно было постучать. Дюймовочка, я в своем доме!» Медленно тянет он и делает несколько шагов мне навстречу. «Этот комплект ничего. Покажи, что еще купила?» Мои щеки становятся пунцовыми, а дыхание – частым. Я возмущена таким внезапным появлением мужчины, но еще больше своей реакцией. От внимания Богдана не ускользает, что я смущенно отвожу взгляд и пячусь назад. Ему нравится это делать? Нравится вгонять меня в краску? Не понимая, почему, но снова покрываясь мурашками. «Что, опять замерзла?» Дерзко приподнимает уголок губ и продолжает приближаться, не сводя с меня гипнотизирующего взгляда. Он всем своим видом походит сейчас на хищника, который готовится к прыжку. «Выйдите, пожалуйста!» – пищу я. «И впредь стучите, когда входите в мою комнату! Я не ваша пленница и не узница, а с моими желаниями необходимо считаться! Отойдите!» Чуть ли не вижу, потому что он протягивает руку, а его пальцы касаются моих губ. Натуральные. Он сжимает нижнюю губу и наклоняется ко мне, словно собирается поцеловать, а я сглатываю нервный комок. Пульс учащается, эти прикосновения и близость крепкого сильного тела заставляют меня ощутить очередь коротких спазмов внизу живота. «Выдохни», — шепчет он мне в рот, расплывается в дерзкой улыбке. Отстраняется и отходит от меня, а я и в самом деле выдыхаю и едва не оседаю на пол от напряжения. «Сегодня поужинать вместе не получится, а я уезжаю по делам», — говорит он и направляется к двери. «Приятного вечера». Дверь за ним закрывается, а я лишь спустя минуту, понимая, что так и стою, прижимая к груди какую-то тряпку. Сомневаюсь, что мое желание не вырваться без стука учтется, поэтому впредь решаю не щеголять голышом по комнате, а переодеваться в ванной и закрываться при этом на замок. Вечером раздается звонок от Карины, и я решаю, а раз днем у нас поговорить не получилось, то приглашу ее сюда. Надеюсь, Богдан не будет иметь ничего против. Высылаю подруге адрес сообщением, а сама спускаюсь вниз, предупредив охрану, что ко мне приедет подруга. В доме тишина и такой порядок, что от этой стерильности и чистоты ребит в глазах. Я прохожу на кухню, открываю холодильник и вздрагиваю, когда слышу за спиной незнакомый голос. Богдан Олегович распорядился, чтобы я приготовила вам ужин и отнесла наверх. Я впервые вижу эту женщину, а из всех людей, которых на территории этого двора, наверное, огромное множество, знаю в лицо только Казима. Нет, ничего не нужно. Ко мне сейчас приедет подруга, я сама что-нибудь приготовлю. С детства привыкла все делать сама и к тому же готовить мне очень нравится. Карина появляется в доме спустя полчаса, я слышу ее голос из гостиной, Точнее, восторженные возгласы. «Вот это дворец! Какой домина! Только не говори, что у него десять жен, а ты одиннадцатая!» Смеется она. «Не знаю». Пожимая плечами, и снова думаю о том, что Богдан, наверное, много работает, чтобы иметь такие богатства. И с таким достатком, возможно, и в самом деле содержать несколько семей. Карина садится за стол, а я только сейчас обращаю внимание, что на том стопка бумаг. «Отодвинь аккуратно в сторону». «Прошу я, а сама беру в руки тарелку с закусками, которая приготовила для нас, пока ждала ее». Несколько документов падают на пол, Карина суетится, поднимает их, неуклюже сдвигает всю сторону и снова начинает осматривать обстановку с таким выражением на лице, что я не могу наблюдать за этим без улыбки. Наверное, я пару дней назад выглядела такой же потрясенной, как и она. «Как в журналах по дизайну». «Даже не верится. Ущипни меня», — говорит она, набивая рот брускетами с лососем. Мы болтаем на кухне, пьем чай, и так протекает почти час. Я предлагаю ей подняться в свою комнату, как в этот момент слышу, что открывается дверь, а спустя минуту на кухне появляется Богдан. Он напряжен, глаза останавливаются на мне, а затем на подруге, и опускаются на стол, где лежат его бумаги, И на красивом лице застывает гневная маска.